Часть четвертая. Доказательства. Глава 35. Кацкельские горы, штат Нью-Йорк. Суббота, 3 июля 2021 года. Эвери вела рейншровер по горным дорогам, проигрывая в уме предыдущий вечер. Мысли раз за разом возвращались к моменту перед отелем, когда она могла в этом поклясться, Уолл Дженкинс, был готов её поцеловать. Большую часть ночи Эйвери лежала в кровати, пытаясь решить, хотела ли она, чтобы он её поцеловал. Конечно, хотела. Несмотря на усиленные попытки собственного разума убедить её в обратном, она переживала период длительного воздержания. Даже по её скучным стандартам, полтора года были своеобразным рекордом. Назначение ведущей американских событий в прошлом году оставило мало времени на личную жизнь — и у нее не было интима так долго, что она задавалась вопросом, возможно ли, что ее представление о намерениях Холта не более чем видение оазиса там, где на самом деле лишь песок пустыни. До этого вечером у них состоялся сокровенный разговор, во время которого Уолт поведал, что любовь всей его жизни не только разбила ему сердце, но, возможно, сломила и дух тоже. Возможно, его невинное признание создало у Эйвери впечатление, что Уолт хотел большего от их момента лицом к лицу перед ее отелем, чем диктовала действительность. Возможно, она совершенно неправильно истолковала ситуацию. Она отодвинула мысли о Уолте Дженкинсе, когда заехала на подъездную дорожку и увидела Эмму Кайнт на веранде, совсем как в их первую встречу. «Добро пожаловать обратно», — сказала Эмма, пока Эйвери вылезала из ровера. Рада видеть вас снова, Эмма. Заходите». Эвери поднялась по ступенькам и вошла в дверь. «Налить вам что-нибудь?» «Сегодня точно никакого вина», — сказала Эвери. «Боже мой, нет. Мне так неловко из-за этого». «Не стоит. Я выпила столько же, сколько и вы». «И всё-таки извините, что смешала свои эмоции в тот день с таким количеством вина. Это всегда плохая идея». Но новость про останки Виктории и ваш интерес к её истории, ну... Меня просто затопили воспоминания. Мысль о том, что после всех этих лет кто-то готов помочь мне в том, чтобы доказать невиновность сестры, просто подействовала на меня. А мысль о том, что Эвери Мейсон может помочь пролить свет на подобную несправедливость... «Это мне следует просить прощения», — сказала Эвери. «Я ворвалась в вашу жизнь и начала задавать вопросы на деликатные темы. Как вы сказали, смешивать вино с эмоциями — плохая идея. За исключением тех случаев, когда это работает». «За исключением их, да», — сказала Эйвери со смешком. «Давайте поговорим за домом», — предложила Эмма. «Кофе?» «Да, спасибо. Двойные сливки, два сахара». Это было прекрасное ясное утро в горах, И птицы заливались вовсю, пока Эйвери и Эмма сидели на заднем дворе. «Я сделаю все, что смогу для этой истории о Виктории», — сказала Эйвери. «Если вы чувствуете неловкость из-за того, что дали волю эмоциям, то мне также неловко из-за своей вызванной алкоголем уверенности, что я смогу доказать невиновность Виктории». «Сейчас реальность укладывается в сознание. Я разговаривала с Уолтом Дженкинсом, детективом, который вел расследование. «Детектив Дженкинс. Я его помню». «Да, он уволился из полиции, и больше не детектив, но хорошо помнит дело. Он согласился помочь мне и задействовал свои контакты в полиции штата Нью-Йорк, чтобы собрать всю возможную информацию по делу. Я встречаюсь с ним сегодня, чтобы поработать над ней». Звучит обнадёживающе. По крайней мере, это представит беспрепятственный доступ к подробностям расследования. Но... Уолл Дженкинс может больше и не детектив, но он до сих пор мыслит как детектив. Он был непреклонен в своем мнении, что дело против Виктории было крепким. По мнению Дженкинса, косвенные улики были мощными, но прямые улики просто сокрушительными. Эйвери, я не детектив. Я шестидесятилетняя летняя начавшая сидеть школьной учительнице на пенсии. Многие скажут, что я до сих пор скорбящая сестра, чьи суждения затуманены, безусловно, любовью и верностью. И, может быть, спустя столько лет мне следует просто жить дальше. Но было что-то в голосе Виктории, когда она оставила те сообщения 11 сентября. Убежденность, которую я никогда не смогу забыть. Так что меня не волнуют улики». Меня не волнует, насколько крепкое дело было у детектива Дженкинса, по его словам. «Что-то в расследовании ошибочно. Я знаю, что Виктория не виновна. Мне надо, чтобы вы в это верили». «Я не уверена, во что верю в данный момент. И вам бы не хотелось, чтобы я начинала новое расследование дела, веря в то или другое. Чтобы делать свою работу как положено, я должна оставаться нейтральной и беспристрастной». Я должна собрать всю информацию, которую могу найти, проанализировать её и затем прийти к собственным выводам. Если есть что-то, дающее основания считать, что Виктория не виновна, я этим займусь. Обещаю. Но первым делом мне надо узнать всё, что можно о вашей сестре, и в этом мне нужна ваша помощь. Мне надо понять, кем была Виктория, чтобы я смогла составить впечатление о ней и лучше описать её своим зрителям. Я уже разговаривала с Натальей Редклифф, и она работает над хронологией своей дружбы с Викторией, начиная с их учёбы в колледже. Вместе с вашими свидетельствами это здорово поможет показать зрителям, какой была Виктория. Но я надеялась копнуть глубже, ещё до колледжа. Я хочу забраться в её детство, с самого начала. «Я расскажу про наше детство всё, что захотите узнать. И у меня на чердаке множество коробок с вещами, которые помогут. Детские альбомы Виктории, школьные фотографии, альбомы на окончание учебного года, её свадебный альбом. Господи, там столько всего. Я убрала всё после её смерти и много лет не заглядывала туда. Вы покажете их мне? Конечно. Мне придётся немного поискать эти коробки». Я некоторое время не поднималась на чердак. Я счастлива помочь. Через час Эйвери поставила три старых пыльных пластиковых контейнера в багажник Рэндж-Ровера. «Когда вы собираетесь просмотреть материалы дела?» — спросила Эмма. «Сегодня», — сказала Эйвери. «Я освободила все выходные, чтобы просмотреть дело и как можно больше узнать про расследование. В свободное время я разберу это и начну создавать полную историю Виктории». «Вы будете держать меня в курсе, если найдете что-нибудь при рассмотрении дела?» «Конечно», — сказала Эйвери, закрывая багажник Ренч Ровера. «Если я что-нибудь найду, я вам позвоню». «Спасибо вам. Хорошего 4 июля, Эмма». Через несколько минут Эйвери направлялась обратно в город с багажником, полным контейнеров, хранивших детство и историю Виктории Форд. Эвери понятия не имела, что они вызовут больше вопросов, чем ответов.